Давно не было так весело и волнительно. Ребенок заразил меня утренним оптимизмом и предвкушением, с которым носился по нашим двадцати квадратным метрам, собирая игрушки. В конце концов, если ничего не изменить, надо наслаждаться. Вместо Дугласа на площадке перед флайглайдом меня ждал Кайл. «Это Кайл!» Восторженно взвизгнул денни начиная привыкать, что все самое интересное в нашей жизни теперь происходит с участием моего босса. «Да, точно», — улыбнулась я, разглядывая мужчину. Без привычного черного костюма он был другим. Темно-синие джинсы, хлопковая светло-бежевая футболка и кроссовки. А еще утром я... Смущенно натягивала джинсы в облипку и рубашку, полагая, что буду десонировать со строгим стилем мужчины. «Привет!» Он улыбнулся мне в ответ. «Привет!» И опустил взгляд на Денни, который разве что не пританцовывал рядом. «Привет!» «Готов?» «Да!» — взвизгнул мелкий. «Я соблал иглузки!» Кайл улыбнулся шире. В эту секунду мне показалось, что я увидела главную, будоражащую достопримечательность дня. Нет, ей был не летающий над океаном город, не его пляжи и отели. Ей оказался Кайл, который со всей ответственностью взялся усаживать ребенка в заднее кресло флай раскладывать ему столик для световых игр и крепить его потертый рюкзачок к вешалке, чтобы дэн не мог доставать игрушки. «Ты есть хочешь?» Интересовался Кайл у моего сына, пока я, присев на боковое сиденье наблюдала за ними. «Нет». «Ты завтракал?» «Угу», — увлеченно рассматривал столик малыш. «А мама твоя ела?» «Не, только кофе пила». Радостно донес на меня сын. Кайл перевел на меня многообещающий взгляд, и я уже подумала, что он уложит меня к себе на колени с капельницей. Но все, к счастью, оказалось прозаичнее, и вскоре я наслаждалась полетом над островом в сторону океана, а также сандвичем с чаем. Настроение было чудесным, и я позволила себе расслабиться хоть ненадолго иллюзии насчет того, что с Кайлом вообще можно расслабиться, я не питала, кажется. «Альберт жив?» — решила прервать молчаливые гляделки. Кайл сидел напротив и почти не спускал с меня взгляд. «Так беспокоишься о нем?» — дрогнули уголки его губ в ироничной ухмылке. «Понимаешь?» Промокнула я губы салфеткой. Я уже персона нон-грата в лаборатории. Сплетня номер один благодаря твоему демонстративному протеже. Все видели, как я улетаю с Альбертом позавчера вечером, а вчера его вывели из лаборатории, когда он решил приблизиться и извиниться. Значит, было за что? Холодно блеснули его глаза. Было. Я привыкла ладить с людьми, с которыми работаю, Кайл. Они будут с тобой ладить, Рашиль. Теперь тем более. Я прищурилась на него. Подлизываться и искренне уважать разные вещи. Тебе правда нужны друзья в таком количестве или спокойная рабочая обстановка? Циник. Людям с мозгами твои знакомства не будут помехой. Захотят работать с тобой, будут работать. Ага, Альберт уже захотел. Закатила я глаза. Кайл смотрел на меня внимательно. На его лице прорисовывались желваки. Мистер Уилл хотел совсем другого. Подался он вперед и процедил раздраженно. Только если берешься доказывать, что у тебя есть яйца надо идти до конца что ты с ним сделал доказал ему что их у него нет это в общем и я заметила надеюсь не буквально кайэл усмехнулся скажи а если бы ваш вечер прошел идеально вдруг медленно заговорил он ты бы позволила ему большие. В этот момент мне очень захотелось поиграть на его нервах за все потраченные мои. Но уверенность в том, что такие игры с ним опасны, остановила. Не так быстро, равнодушно пожала плечами, но удержаться от шпильки не смогла. Не за деньги же. По его взгляду трудно было понять, Какие выводы он делает из моих слов? Прикидывает свои шансы заполучить меня в постель сегодня? Или заполняет пробелы в изучении человеческого поведения? Кайл, а что, так мало женщин осталось, которые соглашаются с мужчиной не за деньги? Я таких не встречал. Серьезно ответил и вдруг добавил. Но мне все равно, к каким женщинам относишься ты. «Совсем?» — обескураженно выпалила я. Он сосредоточенно моргнул и будто сам удивился. «Наверное, нет, не совсем», — произнес неуверенно и отвел взгляд в окно, сдвинув брови на переносице. «Я весьма кстати, потому что я вытаращилась на него». «Черт! Настоящий, мать его, киборг! Живой, но недоделанный! Прожженный манипулятор в деловых вопросах и такой дилетант в сфере отношений с женщиной! Может, вот и объяснение? Пиноккио хочет стать настоящим мальчиком, и ему нужно разобраться во всех человеческих вопросах? А тут я!» но почему я может он проверял меня контрактом так нет же судя по тому как завис сам для него стало неожиданностью открытие что женщина за деньги отличается для него от женщины за заботу Наши взгляды встретились, но его все еще был удивленным хоть он и старался запрятать эмоции глубоко внутри пугающего пристального взгляда. А я поймала себя на мысли, что не боюсь смотреть ему в глаза, с удовольствием досматривая все метаморфозы его эмоций. «Краткий миг власти над мужчиной». Я улыбнулась. Он напряженно нахмурился, взгляд потемнел. «Один-один. Определенно. Но куда я лезу? А разве у меня есть выбор?» «Мам!» — позвал с заднего сиденья Дэнни, давая мне передышку. «Мам! Океан!» Мы устроились с сыном рядышком, с одинаковым восторгом рассматривая открывшийся внизу вид. Бескрайняя морская гладь на фоне величия которой даже Реоваль, портовый город, казался уязвимым. Его заоблачные башни исследовательских институтов, расположенных на платформах, с высоты полета выглядели ниточками. Высотки подмигивали нам отражением солнечных лучей в сотнях круглых окошек. Дэнни бесконечно щебетал, задавая вопросы, Выглядывал в толще воды котвалов забыв про панель с играми. «Флайглайд» набрал скорость над поверхностью океана, и водная гладь замелькала под нами, смазывая солнечные блики и глубокую синеву воды в одну блестящую массу. А когда на горизонте показался «Солт Уэйв», у ребенка пропал дар речи. «Мама, что это?» Прошептал он мне почему-то на ухо. Это такой городок над водой. Мы туда? Да. А что там? Посмотрим. Я сама его видела только на картинках. Кайл смотрел на нас поверх моего опустевшего кресла и улыбался уголками губ, но как-то по-новому. Его взгляд все больше напоминал мне Лезвие, что оставляет каждый раз шрамы, потому что забыть то, как он смотрит на меня, невозможно. Солтвейв невообразим. Картинки, что я просматривала с маленького экрана своего планшета, и на процент не приближали в представлении о реальности. Сейчас город завис максимально низко от поверхности, и соединялся со своей подводной частью прозрачными шахтами лифтов и тоннелями, центральной из которых напоминал ножку гриба, если бы тот был произведением ювелирного искусства. Его шляпка будто выполнена из вырезанной слоновой кости, инкрустирована камнями-капельками, которые на деле были стеклянными куполами домов и бизнес-центров, отелей и торговых зданий. Здесь не было среднего класса, только премиум. Флайер спускался все ниже, позволяя рассмотреть множественные детали города: бассейны, парки, искусно выложенные перламутровыми плитками дорожки и площади, ажурные мосты и прозрачные тоннели. Малыш ты как? Приткнулась носом в висок сына и скользнула поцелуем по его щеке но он даже не обратил внимания, взирая на город широко раскрытыми глазами. Я снова улыбнулась, прижимая его к себе. Мы опустились на парковочную площадку одного из отелей, густо утопавшего в зелени и цветах. Здесь ярко пахло морем, пели настоящие птицы, солнце светило как-то по-особенному, всё здесь было сочнее. Я подхватила Дэнни на руки, чтобы он никуда не сбежал с исследовательскими намерениями. Но Кайл неожиданно перехватил у меня сына и, устроив его на одной руке, предложил мне вторую. «Скажи, у тебя есть запасная блондинка для кофе?» а взяла его под руку, и мы прошли в просторный холл. «Зачем?» — настороженно потребовал он. Потому что это сейчас умрет от переизбытка эмоций выдало серьезно. Он усмехнулся, кинув на меня смешливый взгляд, но тут же вернул лицу серьезное выражение. в другое время Дэнни бы напряженно зажался на руках незнакомца, но теперь даже не обратил внимания, осматриваясь вокруг. темем более с высоты мужчины видно гораздо больше. Интерьер отеля не казался вычурным. гладкие, перетекающие друг в друга стены и декоративные панели незаметно уходили в потолок, который стекал сверху прозрачными колоннами с водой и пузырьками. Дэнни даже потрогал прозрачный пластик, пытаясь их поймать. Теперь вопросы сыпались на голову Каэлла. Но тот отвечал так спокойно, будто специализировался на этом. «Ты не думал стать отцом?» Совсем ошалела я от происходящего. Но его колючий взгляд быстро вернул к реальности. Он промолчал. А я закусила щеку изнутри, чтобы протрезветь. «В общем, неплохо смотришься». Совсем смутилась отворачиваясь к панели кнопок лифта. «Спасибо!» Раздалось вдруг над ухом, и шеи коснулись легким поцелуем. С одной стороны. С другой настороженно засопели, и Дэнни, воспользовавшись близостью, перепрыгнул ко мне в руки. Лифт открылся прямо у нас в номере. Просторный, светлый, с панорамными окнами, выходящими на потрясающие виды острова и океана за его границей. По гостиной можно было гонять с Дэнни в салочки вокруг большого серо-бежевого дивана. Стеклянный столик рядом, к счастью, не имел острых углов. Занавесок здесь тоже не было, которые можно было бы случайно оторвать. Ничто не закрывало чудесный вид. Только у мелкого взгляд потух, но по другому поводу. «Мам, а мы мысто спать?» Застыл он в центре гостиной, являя собой само разочарование. «Еще бы! Все самое интересное осталось вне отеля». «Нет», — присел рядом с ним Кайл, «мы с тобой сейчас пойдем в океанариум, а мама отправится готовиться к деловым встречам». «Можно тебя на минутку?» Обернулась я от панорамного окна, хотя оторваться от вида было чертовски трудно. Мы, кажется, были на самом верхнем этаже. «Дэнни, иди пока сюда, посмотри, как высоко». Когда за нами с Кайлом закрылась ближайшая дверь, я обернулась к нему. «Прости, что ты там только что сказал?» процедила раздраженно. «У нас куча времени до деловой части поездки». Азартно блеснули его глаза, а на губах снова обозначилась хорошо знакомая хищная улыбка. Я не сразу поняла, почему. Пока он не шагнул ко мне, а до меня дошло, я сама заперлась с ним в спальне. «Мы не на студии, Рошель». Остановился он в шаге, когда я вжалась спиной в ближайшую стенку. Но воспоминания еще свежие. Глядела на него из-под лобья, тяжело дыша. Это точно. И он сделал разделяющий нас шаг, заполняя все пространство собой, обхватил шею руками и замер со вздохом, едва не коснувшись губ своими. Ты доставляешь мне много проблем, Рошель. А так и не скажешь, моргнула от неожиданности. Никто не знает, что я киборг. Посмотрел он мне в глаза. А я? А ты? Он шумно сглотнул. Срываешь меня с катушек. Ломаешь мою систему. Цедил он хрипло. Не позволяешь мне управлять тобой. Если бы ты подписала контракт, было бы проще. Стало страшно. Так страшно, что сейчас я бы подписала все, что угодно. Я закрыла глаза, и в тишине комнаты показалось, что слышно лишь мое сердце, которое стучит все быстрее и быстрее. Расслабилась с ним. «Ты сказал, что не сделаешь мне больно», — прошептала я. «Только убить можно и безболезненно». «Дэнни...» да не... «Я скорее пущу себе пулю в лоб, чем предам тебя», — послышался его холодный, решительный голос. «Я перегрызу глотку каждому, кто причинит тебе вред». «Ты сведешь меня с ума», — простонала, открывая глаза. Мы будем квиты, — хрипло шептал он и прекрасно подойдем друг к другу. Не могу согласиться на твое предложение. Мне еще сына растить. Именно поэтому прошу тебя дать мне шанс. Позволь сводить его в океанариум. Он наклонился к самому уху. Один я там буду смотреться странно. Я нервно усмехнулась. «Железобетонный глава безопасности инжекта с розовым скрадлом у аквариума с китами?» «Именно». «А с ребенком не странно?» «Идеально. И никто не догадается, как мне хотелось в этот океанариум». «Будешь прикрываться, Дэнни, можно и так сказать», усмехнулся он. Я откинула голову, упираясь затылком в стену, чувствуя, как дрожат ноги. не любит сиреневый. Мне нужен был перерыв. Еще утром задачей номер один было перестать накручивать себя и нервничать. Теперь же я старалась перестать удивляться. Безуспешно. Когда Кайл говорил, что я буду готовиться к вечерним встречам, я представила себя один на один со списком вопросов конференции в опустевшем номере. Но все сегодня было не так, как я могла предположить. «Это зачем?» – моргнула я на вход в спа-зону отеля, где мы оказались втроем. Мисс Кин притянул меня опешившую к себе за талию, Кайл на пороге комплекса. Задание — расслабиться, отдохнуть и приготовиться к вечеру. Поняла? «Мне нечего надеть, мистер Грейв», — прошептала, провожая взглядом потоки воды, стекавшие по стенам вокруг стойки ресепшн, инкрустированный капельками лампочками. У тебя все есть, а вот это, что бы ни сходило с ума. И он вручил мне свой планшет. Я беру с собой дрон-камеру. В любой момент можешь нас проконтролировать. Он не стал досматривать все оттенки изумления на моем лице, поднял Дэнни на руки, чтобы тот мог чмокнуть меня в щеку, и оставил посреди холла с планшетом, И открытым ртом. А я боялась обернуться, чтобы не кинуться вслед за ними. «Мисс Кин?» — вывела меня из ступора точеная азиатка в белом брючном костюме. «Пройдемте». Не успел я уединиться в раздевалке, как кинулась к планшету. Тот заработал от прикосновения, являя мне вид на салон автомобиля. «Смотри, вон там, детская площадка. Поиграешь на ней вечером, как вернемся. Там очень круто. Любишь играть с мальчишками?» Услышала голос Кайла. «Ого, и с девочками!» Кивал Дэнни, глядя в окно. Я как раз видела его затылок. Дрон, видимо, висел сейчас между передними и задними сиденьями, обращенные к Дэнни. «Рошель, мы еще никуда не успели доехать», — услышала смешок, и по коже прошла волна мурашек. «Я же попросил отдохнуть». «Значит, то, что я подключаюсь, Кайл тоже видит». Застонав, я откинулась на спинку мягкого кресла, чувствуя, что ни черта не могу расслабиться. «Мариш, можешь поговорить с психичкой?» Взмолилась я в трубку с Марта, расхаживая из угла в угол выделенные мне комнаты. «Да, пусть перезвонит в течение часа». По голосу подруги поняла, что разбудила ее. «У нормальных людей же выходной». «Она уже звонит». «Рори», прокашлялась Мариша. «Что случилось?» «Мариш, мой босс забрал у меня ребенка». «Вызывай полицию». Он повел его в океанариум. Последовала напряженная пауза. «Ты не пьешь таблетки, да?» прокряхтела подруга сонно, и я, скривившись, сползла по стенке. «Он с ума меня сводит!» «Мужчина повел твоего сына в океанариум? А ты где?» Он отвел меня в спа и приказал отдохнуть. И что? Ну, они же с Дэнни совсем не знают друг друга. Дэнни не хотел и плакал? Нет, был счастлив. Последовал длинный вздох. Рори, ты слишком долго воспитывала Дэнни одна и не встречала мужчину, которому его можно доверить. А ты встречала? Сама же рассказываешь, что одни психи вокруг. Расслабься. «Доверься боссу!» «Он что, увез вас куда-то на уикенд?» «Султ «Круто! И Дэнни взял?» «Угу! Я боюсь, чтобы моего ребенка не использовали!» «Рори! Если его и используют, то только чтобы тебя очаровать надолго и надежно!» «Хотел бы просто поиметь, не заморачивался бы!» тем более, что уже поимел». Безжалостно припечатала она. «И после этого носится с твоим ребенком. Проснись!» Я моргнула. «Ну вот как ей сказать?» «А что сказать?» «Какая разница, что Кайл — киборг?» «Да, я с ним в постоянном ожидании подвоха, но разве это отличает его от человека?» Кажется, мне тоже было бы проще подписать с ним договор. Так мы оба хотя бы понимали, что нас держит рядом. «Спасибо, Мариш!» — вздохнула я глубоко. «Что бы я без тебя делала?» «Уверена, все то же самое, только не сразу. Давай, расслабляйся. Я на связи». «В следующий раз...» планшет я заглянула через час между сауной, расслабляющим массажем и косметологом. От увиденного захватило дух. Кайл будто ждал, что я загляну. Дэнни стоял у невероятного размера стеклянной стены аквариума спиной ко мне, а перед ним плавно парили в толще воды огромные синие киты. Двое из пяти оставшихся на планете. «Кайл!» — выдохнула я, подскакивая с кушетки. Захотелось сбежать снова в комнату отдыха и закрыться ото всех, будто я сейчас наблюдала что-то личное. Только наши с Дэнни и... Кайлом. «Смотри внимательно», — услышала тихий голос мужчины. Его еще никому не показывали. У меня стал ком в горле, когда между двумя исполинами вдруг проскользнул маленький китенок. Я прикрыла губы ладонью, во все глаза глядя на это чудо. «Он уже семнадцать минут там стоит», тихо прокомментировал Кайл. Я бросилась в раздевалку за смартом, Ведь у дрона не было обратной связи, и сразу же набрала Кайла. Поговори с ним. Спроси, что он думает. Дэни поражен. Он ведь никогда не видел таких животных близко. и Ему надо помочь пережить эти эмоции. Хорошо, сосредоточенно ответил Кайл и направился к сыну, а я смотрела на них, кусая губы. Дрон двинулся за хозяином и вскоре я услышала Кайла уже через его микрофон. «Дэнни, все хорошо», — присел он рядом. Тот кивнул. «Жаль, я не могла видеть его лицо». «Ты как, не боишься их?» «Нет», — мотнул головой Дэнни. «Они холосые». «Они правда хорошие и очень красивые». «А это папа и мама?» — вдруг спросил сын. «Да», — кивнул Кайл. «Папу зовут Уэсл, а маму — Блю». «А у меня только одна мама, а папы нет». «У меня вообще никого нет», — пожал Кайл плечами. «Поэтому тебе очень повезло». Я задержала дыхание. Кайл, с одной стороны не умела но с другой очень по мужски развивал беседу и дни ее поддерживал теперь он смотрел на Кайла, изогнув бровки домиком ты без папы и мамы да это плохо наверное но ты хаосый кайл замолчал а дэни вдруг шагнул к нему и обнял за шею Чертов дрон смотрел киборгу в затылок, а я бы все отдала, чтобы увидеть его эмоции. Я ведь знала, он на них способен. Спасибо. Голос Кайла мне не понравился. Нет, я не ожидала от него человеческой теплоты или умиления, но он будто выцвел. До механического. Пойдем. Проголодался? Да. Только из рук он его не выпустил. Выпрямился с Денни и зашагал прочь, снова оставляя мне кучу противоречий и вопросов. Денни возбужденно рассказывал об океанариуме уже больше часа, а я сидела у панорамного окна с планшетом, пытаясь работать, но с таким видом это напоминало издевательство над собой. Теперь, когда у меня было время осмотреться, помимо гостиной я обнаружила в номере две спальни с большими кроватями, в одной из которых я и обосновалась с ребенком. А когда вода стала классной, лыбки засветились, как огоньки, а Кайл сказал Стоих можно плятать в банку и светить под одеялом. С губ сорвался смешок, но воспоминание о выражении лица Кайла, с которым он вернул мне ребенка, погасило веселье. Босс, казалось, снова был холоден и недоволен, и о причине смены настроения оставалось только догадываться. Хорошо, Дэнни ничего не замечал. Поели они, как выяснилось, тоже, черти что, в сухомятку, и теперь я пыталась накормить ребенка горячим супом. «Мама, я хочу быть дилектолом дельфинов». «Ух ты!» — снова разъехались губы в улыбке. «И что будешь делать?» «Буду изучать, как они себя чувствуют». Кайл сказал, что такие люди нужны очень, и они работают в океаналиуме. Нравится тебе, Кайл? Спросила зачем-то. Да, он холосый. Да и дай суп и спать. Кайл сказал, что вечером я пойду в детский голодок. Я знаю, поэтому надо отдохнуть, хорошо? Угу, кивнул мелкий с полным ртом.